Глава восьмая «Значит, твари пытаются взаимодействовать с людьми?» «Выходит, что так», — кивнул Скип. Евгений Юрьевич задумался. Мак же протяжно зевнул и почесал подбородок. «Да уж, зарос. Пора бриться». Впрочем, с доступом к системному магазину с этим проблем не было. Имелся там один крем или гель. Короче, некая хрень, которой можно обмазать лицо, и после смывания ты на неделю забывала бритье. Да и потом где-то с неделю щетина росла в разы медленнее, чем обычно. И стоил этот гель относительно недорого. Всего 25 очков. Даже сейчас вполне можно было себе позволить. А уж после того, когда даже стайные твари щеголяли 50 уровнем. Это означает, что у нас появилась еще одна версия, «Почему он так хотел получить пятнадцатый уровень?» пробормотал Евгений Юрьевич. Скип же мгновенно напрягся. «Э-э, док, вы что считаете, что твари приказали ему?» «Приказали, попросили, договорились, все равно. Они как-то убедили или заставили его быстрее качаться, чтобы пораньше взять пятнадцатый уровень и спровоцировать перескок врат на следующий уровень». тем самым сократив для игроков земли самое золотое время прокачки. Скип замотал головой. «Да нет, бред! Ну, бред же, док! Твари — это твари! Они просто не способны ни с кем договар... Если у них есть речь, они разумны. Ты же сам рассказывал, что эта твоя тварюшка разговаривала. Даже ты ее понимал. «Да не было это речью. Так, набор команд!» Я вон читал, что это даже у муравьев встречается. Причем они команды передают не звуками, а запахом. Какой нахрен разум? Во-первых, муравьи, насколько мне помнится, способны передавать такую информацию только своему виду. А здесь налицо межвидовое взаимодействие. Во-вторых, ты сам удивился, когда обнаружил, что в центре Каира внезапно оказалась целая туча народу, не так ли? причем среди них были не только игроки но и обычные люди те же техники операторы и так далее то есть это не первое взаимодействие те люди с тварями уже как то о чем то договорились причем как мы видим твари вполне соблюдают договор да ни хрена они не способны то есть этому может быть и другое более логичное объяснение и какое же евгений юрьевич заинтересованно уставился на мага Скип слегка смутился. «Например, прошли тихонько под землей, через канализацию...» «От них воняло?» «Нет, но...» Мак запнулся, не зная, что ответить. «А скажи мне, все то освещение, что они устанавливали, то есть все эти прожекторы, лапы, штативы, экраны, они точно легко проходят через канализационные люки?» «Эм... нет...» признал маг, но тут же поспешно добавил. «Хотя они, наверное, складные?» «Ну да, может быть», — кивнул ученый, после чего задумчиво произнес. «А вот интересно, как долго они все из люков выбирались? Их же там десятки было, причем с оружием, плюс все эти стойки, прожектора, кабели...» «Ну, может, там, где поблизости нормальный выход был? Через дверь?» — упрямо набычился скип. «Или какой подземный ход? Дворец же! У них они сплошь и рядом!» «Ты путаешь!» — усмехнулся Евгений Юрьевич. «Сплошь и рядом подземные ходы в замках, средневековых. Да и то, только судя по приключенческим романам. А это дворец, причем постройки середины девятнадцатого века. Ну нахрена ему подземный ход? И куда он мог вести? Дворец-то расположен на острове?» Тут он сделал паузу и продолжил уже совершенно ехидным голосом. А еще, насколько я помню запись твоей камеры, там на улице перед дворцом откуда-то появились полторы дюжины машин. То есть, когда ты обходил дворец сразу после своего прибытия, их не было, а вот потом появились. И их как? Тоже через канализацию протащили. Парень в ответ лишь насупился. и упрямо набычился. Евгений Юрьевич вздохнул. «Скип, пойми, ты не прав. Твое отношение к тварям — это их недооценка. Отказывая им в разуме, ты... Нет! Нет у них разума! Они твари! Да, хитрые, да, обучаемые, да, с развитыми инстинктами, поэтому ждать от них можно всего что угодно — засад, обходов, «Атаки с тыла, работы в стае, но они твари!» — взорвался маг. «Были, есть и будут, и никогда не будут ничем другим!» «Ай, да что там говорить! Вот поизучайте их лет пять, сами убедитесь!» И он, махнув рукой, резко вскочил на ноги и вылетел из кабинета ученого. Прошла уже неделя с того момента, как он вернулся из Египта. Врат в Каирской агломерации оказалось не семнадцать, а девятнадцать, но расстояние между крайними из них достигало почти двухсот километров, потому что последние из них размещались в Александрии, так что на поиски раскачанных тварей пришлось потратить почти две недели. А потом еще один день ожидать, пока мага заберет корабль, который в течение полутора суток доставил его в Латакию, откуда его уже самолетом вывезли в Россию. В Сирии открылось всего четверо врат. Двое в Халебе и по одному в Хомсе и Дамаске. Но их зачистку от высокоуровневых тварей русские военные решили взять на себя. Скип на это отреагировал довольно индифферентно. Просто устал. Германия и Египет, несмотря на жирный куш, благодаря которому он уже накопил характеристик для прорыва третьего предела, дались ему нелегко. Сама же гонка за характеристиками после того, как Евгений Юрьевич рассказал ему о потолках, как-то потеряла для него привлекательность. Да, все накопленное не бесполезно и когда-то пойдет в дело. Но вот именно что «когда-то». Сейчас же толку с большинства накопленного просто не было. Тем более, что последние три твари его изрядно утомили. Это оказались два физовика 24-го и маг 25-го уровня. Все трое уже успели преодолеть первый предел и сильно приблизиться ко второму, так что оказались заметно сильнее большинства своих товарок из каирской агломерации. Но никаких особенных проблем в бою они парню не доставили. Но именно в бою. А вот искать их пришлось долго и упорно. Скип даже слегка психанул и поднял сканер еще на одну ступень, увеличив радиус обнаружения почти до 130 метров. Но ну, так должно было быть согласно расчетам. Однако, когда он в первый раз попробовал применить обновленный сканер, его ждал сюрприз. Хорошо, что приятный. Потому что маг внезапно обнаружил, что реально радиус действия сканера сильно превышает полторы сотни метров. то есть впервые он заметил некое несоответствие еще во время той схватки во дворце аль -Маньял. Тогда сканер смог обнаружить тварюшку далеко за пределами своей теоретической зоны обнаружения, аж в дворцовом парке, то есть почти в ста метрах от него, хотя сканер при том левеле должен был добивать всего лишь на 63 метра. Но тогда скип просто отмахнулся от подобного несоответствия посчитав, что ему просто показалось. А вот сейчас задумался и пришел к выводу, что все дело в магической базе. Она ведь у него раскачана аж до седьмого левела. Так что сродство с магией явно должно оказывать нехилое такое влияние на эффективность любых магических навыков и заклинаний. Да и от плотности маны также должно было что-то прилететь. Сканер же относился именно к магическим. Вот оно и сложилось. Так что реально сейчас сканер должен добивать уже на дистанцию метров под 200. И это действительно помогло ему довольно быстро отыскать три последних высокоуровневых твари в порту Александрии. Причем, если бы Скип не был абсолютно уверен в том, что твари совершенно безмозглы, он мог бы посчитать, что они там прятались. «Ну что? Как пообщался?» — поприветствовал его капитан, когда скип наконец добрался до казармы. Или, вернее, общежития. Потому что пока он геройствовал за светлое будущее человечества в немецких землях и за Медитерранским морем, как Йорнически обозвал его эпопею вот этот самый сидящий сейчас перед ним ехидный тип, на четвертом этаже кремлевских казарм сделали ремонт и перепланировку помещений, разгородив огромное спальное помещение на десяток апартаментов. Короче, как еще обозвать получившиеся секции, в каждой из которых помещалось по три спальных комнатки, пара туалетов с душевыми и нечто вроде гостиной с небольшой кухней и пирамидой для оружия, Мак не представлял. Но сделали все вполне уютно. Во всяком случае, Скипу все понравилось, как и остальным мужикам из его траппы. Почему только мужикам? Потому что женщин они с Кузнецом и Авдеевичем пока не видели. Те застряли в Германии. Причем, по слухам, задержаться их попросила сама бывшая бундесканцлерин. Но точно ли это было так, Скип не знал. Нет, он написал в чате трап по обеим. Но полученный от них ответ подробностями совершенно не изобиловал. «Так, парочка сухих отписок». всей разнице, что Рада сообщила, что появится, когда закончит с делами, а Матрёна, системный ник, который почему-то все еще оставался скрытым, хотя сроки для его раскрытия вроде как подошли, сообщила, что вернется в среду. Вот только в какую именно, было непонятно. Потому что одна среда с того момента уже прошла. «Ай!» Скип с досадой махнул рукой, и упал на лавку, которую капитан подтянул к столу для чистки оружия, на котором сейчас лежал кучкой деталей его автомат. Херню какую-то наш док несет. Вбил себе в голову, что у твари может быть разум, и старается любые факты подогнать под эту теорию. А что с этой позицией не так-то? Твари — это твари! Хитрые, злобные, да любые! Но только и именно твари! «Все!» «Ой, да ладно!» — усмехнулся капитан. «А то среди людей твари мало встречается. Да еще каких хитрых и злобных! Но при этом дурных настолько, что никакого разума за ними!» «Так хватит! Я тебя, капитан, конечно, очень уважаю, но мне и Евгения Юрьевича с его бредовыми идеями в как хватает!» И маг раздраженно резанул себе ладонью по горлу, чтобы еще и от тебя всякую чушь выслушивать. Я, если ты помнишь, знаю твари куда дольше, чем любой из вас. И поэтому скажу еще раз, но последний. Твари — это твари. Все». Капитан на мгновение прекратил увлеченно прочищать выколоткой затвор своего автомата и несколько озадаченно уставился на скипа. Потом вздохнул. «Ну ладно, раз ты так в этом уверен». «Да, уверен». «И на этом все, хватит! Не доставайте меня больше с этим бредом!» «Хорошо, хорошо!» — спецназовец вскинул руки. «Понял я, понял! То есть бояться того, что какие-то другие твари где-нибудь еще подговорят очередного урода из числа землян по-быстрому взять пятнадцатый уровень не стоит. Так это ж здорово! Ну, прям гора с плеч! Значит, за это можно не волноваться!» Скип дернулся. и настороженно уставился на капитана. Под таким углом он ситуацию не рассматривал. Нет, он, конечно, был полностью уверен, что твари — это твари. Но если они... Ну, то... Блин, как все сложно-то! И как все было проще, когда он был обычным хантом! А ну вас! Парень снова досадливо махнул рукой и поднялся на ноги. «Чего вы ко мне прицепились-то?» Я вам кто? Ученый, что ли? Или аналитик? Сами решайте, что опасно, что нет. В смысле, в мировом масштабе. Мое дело твари бить, понятно?» После чего развернулся и с обиженным видом удалился в выделенные его траппе апартаменты. В апартаментах никого не было. Кузнец за время своего пребывания в Германии наловчился свежевать тварей, собрав с них кое-какие материалы типа когтей, костей черепа и шкур, так что сейчас они с Авдеичем, который до подобного не додумался, ковырялись со всем этим в неплохо оборудованной мастерской бывшего местного автопарка, пытаясь придумать, что из всего этого можно сделать. Скип точно знал, что ничего. Уж слишком низкоуровневыми были твари для того, чтобы получилось что-то хотя бы по минимуму удобоваримое. К тому же, насколько он помнил, Рецепты для крафта в системном магазине должны были появиться только после первого повышения уровня врат. А без рецептов ничего толкового не создать. И нет, эти рецепты не были игровыми. То есть никакого взять три шкуры рукожопа, две единицы дерева, одну металла и нажать на «изготовить» не было. Рецепт был именно рецептом. Так что шкуры одних тварей реально приходилось вымачивать в моче других, потом пропитывать кровью третьих и сшивать жилами четвертых. А в расплав металла для придания нужных свойств наконечнику копья реально нужно было добавлять измельченный желчный камень и кровь, и терпеть после этого всю получившуюся вонь. Но ведь это надо точно знать, что в чем, как и сколько вымачивать, что к чему добавлять. так что все попытки мужиков сделать что-то полезное, по его мнению, были пока обречены на провал, что он им и сказал. Но эти два очень упрямых человека все равно поперлись в мастерскую, чтобы помараковать, как выразился Авдеич, и попробовать что-то сделать. Типа «А вдруг получится? Это ж какая экономия в покупках!» Но для того, чтобы получить наилучший результат, Помимо рецептов в магазине, следовало прикупить еще несколько полезных навыков. Хотя бы тот же контроль температуры, контроль насыщения и интуитивное понимание процессов. А может и что-то еще. В той жизни парень крафтом никогда особенно не интересовался. Как взял в самом начале разделку, так и почти ею и не пользовался. Так немного и в основном пока пытался бродить один. А с командами, так в рейде всегда находился кто-то, у кого разделка оказывалась прокачана лучше, чем у него. Мак раздраженно прошел насквозь гостиную и, войдя в свою комнату, рухнул на кровать. Одну из спален он занимал в одиночку, типа привилегия лидера. Впрочем, это была не совсем спальня. У дальней стены стоял стол с ноутом, подключенным к защищенной линии, и телефоном с гербом на лицевой панели. Типа прямая связь с президентом. Правда, именно президент ему по этому телефону пока ни разу не звонил. Да и вообще никто не звонил, кроме местного генерала, командовавшего здесь, в этой безопасной зоне, которая вроде как его собственная, но командует в ней совершенно посторонний человек, который, кстати, пытался его, Скипа, построить. Минут десять повалявшись, Мак решил наконец-то заняться тем, что так долго откладывал. А именно преодолеть третий предел. Куда дальше тянуть-то? Все характеристики у него доросли до 70, опыта поднакопил. На этот раз уровень у него был поднят до 14, так что если снова откроются какие-нибудь интересные возможности, можно не тратить зря сердца тварей, расщепляя их дико затратной оцифровкой ингредиента. но и сердец тоже достаточно. Так что можно начинать». Он с этим тянул, собираясь дождаться остальных из своей траппы, потому что они уже также практически подняли характеристики до необходимого уровня. Несмотря на то, что и первый, и второй пределы они прорывали последовательно, вследствие чего копить характеристики на третий они начали не с 50 в каждом параметре, а всего лишь с 40, Да и добыча у них была куда как менее жирная, чем у него. Но зато и характеристики они покупали за одну десятую от той стоимости, в которую те обходились скипу. Но вот сейчас решил никого не ждать. Нахрен всех. Одни чуть ли не переселились в Германию, а другие в мастерскую. Так что обойдутся. Устроившись поудобнее, Мак извлек из инвентаря несколько сердец контактников. Больше всего было от Лавкачей. Но встречались и другие. Он некоторое время раздумывал, перебирая их в руках, но затем убрал все, оставив только два. Эти были от самых сильных тварей, потому что 25-уровневых физовиков ему попалось только два, и один из них был лавкач. Скип еще несколько мгновений рассматривал сердца, после чего убрал в инвентарь, а то, что было от лавкача, устроил в межключичной выемке, а затем глубоко вдохнул и надавил на лежащее сердце, одновременно вызывая статус. Перед глазами тут же вспыхнули жирные буквы. «Проверка уровня характеристик. Проверка завершена. Предел достигнут по 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9». Десяти характеристикам. Проверка общего уровня. Достигнутый уровень 14. Включение дополнительного протокола. Запрос достижений. Полученных достижений 5. Активированных достижений 5. Проверка условий. Полотно текста привычно разворачивалось перед глазами. И снова не было боли. Но на этот раз никакого удивления.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 Ну, то есть в теле возникла этакая неприятная истома, но назвать ее болью язык не поворачивался. Что-то вроде того, когда ты встаешь с утра после эпической пьянки, но без головной боли. То есть все тело типа отбито чувствуется как не свое, но ничего более. Предел взломан. Поздравляю. Вы седьмой разумный этого мира, сумевший взломать... Что? Седьмой? «Как? Кто?» Скип напрягся. «Блин!» Он едва не упустил достижение уникум три. «Еще бы трое, и...» Мак шумно выдохнул. «Да уж, ситуация скачет конем. Прошло два с небольшим месяца с момента открытия врат, а в мире аж семь человек, преодолевших третий предел. Прям на ходу под подметки рвут, как любил выражаться капитан». Скип недовольно поерзал на кровати, а затем вызвал статус. Как бы там ни было, посмотреть, что изменилось после прорыва, все равно нужно. Ник. Скип. Уровень. Четырнадцатый. Тут все без изменений. Закачанные в уровне очки не понадобились, так что теперь уровень можно и даже нужно вновь спустить до десятого. Можно и до меньшего, но только с десятого левела — Открывался доступ к системному магазину. Так что пока до десятого. Сила — восемьдесят. Все как и ожидалось. Третий предел требовал 70 для прорыва, и еще десятку он получил на уникум 3. Ловкость — восемьдесят. Аналогично. Выносливость — восемьдесят. Интеллект — восемьдесят. Дух — 80, Удача — восемьдесят. Удача — восемьдесят. Харизма 80. Восприятие 80, Концентрация 80, стойкость 80. Но здесь все понятно. Неожиданностей никаких. Теперь навыки и заклы. Сродство с магией 7. Никаких изменений. Но он же ломал предел сердцем контактника. Так что ничего магического подняться и не могло. Плотность маны. Семь. То же самое. Сосуд маны. Семь. Исток маны. Семь. Сканер. Шесть. Его скип повысил еще в Дортмунде. И с того момента ничего не изменилось. Щит ауры. Пять. Лечение. Пять. Скрытность. Пять. Замедление. Пять. Луч. Шесть. Плоскость. Шесть. поток плоскостей – 5, поле шипов – 5, регенерация – 6, инвентарь – 8. По какой-то странной прихоти он относился к физическим навыкам, так что при взломе, как и положено, прокачался на один ранг и сейчас имел объем в 255 литров и компенсацию веса под 400 килограммов. То есть его хватало на все, что Скип мог придумать. Совсем на все. Сбор трофеев. Пять. Тоже плюс один. Опознание. Четыре. Аналогично. И пока хватит. Даже избыточно. Пятый уровень опознания требовался только на тварей, начиная с сотого уровня. Общее усиление. Пять. Крепкое тело. Пять. Крепкая кожа. Пять. Уклонение. Пять. Физическую базу. Скип ничего не вкладывал. Но после всех тех рукопашных схваток с тварями, через которые он прошел в Германии и Египте, они все успели поднять по одному левелу, а еще один прилетел от взлома предела физическим сердцем. Маскировка — четыре. Ночное зрение — четыре. А вот эти два навыка он тоже особенно не прокачивал. Поэтому они прибавили только по уровню от сердца. Левитация — пять. До четвертого уровня она прокачалась еще в Германии, плюс все тот же один от сердца. Телекинез четыре, копейный бой четыре, короткие топоры четыре. Тут все так же ничего из этого Скип не качал, все получило по уровню только за счет сердца. Но зато после Германии появился еще один навык. Короткие клинки четыре. Он его брать не собирался, но за время обучения немцев Ему пришлось столько поработать ими против стай, что он открылся сам и успел прокачаться до третьего уровня. А потом получил четвертый от сердца. В принципе, три последних навыка можно считать мусорными. Для него, как для мага, они не представляли никакого интереса. И качать он их не собирался. И так того, что качать, уже набралось до хрена. Медитация 5. Тут та же картина. С его раскачанной магической базой медитация ему совершенно не требовалась, так что плюс один только от сердца. Хм, а вот все то, что он купил в магазине второго уровня, от сердца не прокачалось ни на единицу. Смещение и портал так и остались четвертого уровня, до него же выросла и кластерная защита. Ну так он ею тоже активно пользовался. Духовный доспех поднялся до трех, но только и исключительно через схватки, а фрактальный удар, аурное восстановление и начальный домен щеголяли двоечками. Аурное можно было бы прокачать и посильнее, особенно пока он шлялся в одиночестве по Каиру, но он просто регулярно забывал его включать, а на начальный домен он после того, как поднял его на один уровень, просто забил. Как-то не до того было. Хотя сейчас можно и покачать. Все равно делать пока нечего». Мак сосредоточился на подзабытом навыке и только успел включить передачу «Маны», как вдруг дверь его спальни распахнулась, и на пороге появилась... Скип резко сел и замер, буквально одеревенев. Его пробил пот, а во рту, наоборот, мгновенно пересохло, лицо же полыхнуло багровым. А все из-за того... кто сейчас возник в проеме его двери. Вернее, той. Парень сглотнул, побагровел, а затем хрипло произнес. «Марана?»